Не исключено. И что потом? Мы бежим впереди паровоза, говорю я. Сначала нужно походить ножками. Сомневаюсь, что жены в этих судах по опеке приходили к Рексу и говорили. Слушайте, мне нужно уничтожить репутацию моего мужа. Верно. Тогда как они нанимали его? Я думаю, через адвоката, специализирующегося на бракоразводных процессах. Это наш первый шаг, Рейнольдс. У трех женщин, вероятно, был один адвокат. Узнай, кто это, и мы поспрашиваем его о Рекси и Мауре. Он или она, чтобы не быть сексистами, скажет, что это входит в их адвокатские обязанности. Давай по порядку. Ладно, соглашается Рейнольдс. Возможно, убийца был одним из таких мужей, который... Жаждал мести. Это имеет смысл, но я напоминаю ей, что у нас пока мало информации. Я молчу про конспиративный клуб, поскольку ее находки, кажется, исключают такой вариант. Я все еще цепляюсь за мои маленькие глупые надежды, что убийство Рекса каким-то образом развернется в твою сторону, Лео. Думаю, это было бы вполне логично. Рейнольдс будет работать по проверкам на алкоголь, я могу продолжать поиски по конспиративному клубу. То есть буду искать Хенка, Страуда и Бет Лэшли. Но не только. Это означает и привлечение Оги. Я бы с этим не торопился. Нет причин сыпать соль на его рану, особенно если Оги предпринимает некоторые шаги в личной жизни. Но утаивать что-то от Оги не в моем стиле. Я бы не хотел, чтобы он решал, что мне можно делать, а что нельзя. Я должен относиться к нему с таким же уважением. И все же Оги — отец Даяны. Это будет нелегко. Я выезжаю на 80-й хайвей, нажимаю кнопку на рулевом колесе и говорю моему телефону, чтобы соединил меня с Оги. Тот отвечает на третий звонок. — Привет, Наб. Оги — крупный старик с бочкообразной грудью. Голос его с утешительной хрипловатостью. — Вернулись с Хилтон-Хэт вчера вечером? — Значит, вы дома? — Да, я дома. Что там случилось? — Можно мне заглянуть к вам после смены? — Да, конечно, — отвечает он после паузы. «Как отдыхалась?» «До встречи». Оги отключается. «Я прикидываю, был ли он один, когда мы разговаривали, или его новая подруга все еще с ним?» «Было бы неплохо, думаю я, но, в общем-то, это не мое дело». Оги живет в кирпичном доме на оук стрит в районе, который вполне можно назвать берлоги разведенных мужей. Он переехал туда временно, восемь лет назад оставив Одри, матери Даяны, дом, в котором они воспитывали их единственного ребенка. Несколько месяцев спустя Одри продала дом, не поставив Оги в известность. Одри сделала это, она сама мне об этом как-то сказала, в большей степени ради Оги, чем ради себя. Оги открывает мне дверь, и я вижу в прихожей за его спиной клюшки для гольфа. — Так как оно было на Хилтон-Хэт? — спрашиваю я. — Отлично. — Вы брали их с собой? — я показываю на клюшке. — Ну, ты настоящий детектив. — Не люблю хвастаться. — Брать брал, но не играл, — говорит Оги. Это вызывает у меня улыбку. — Значит, все было хорошо с... с Ивонной. С Ивонной, — повторяю я, вздергивая бровь. Отличное имя. Оги отходит от двери, впуская меня, и говорит. Не думаю, что из этого что-нибудь получится. Сердце у меня падает. Я никогда не видел Ивонну, но по какой-то причине представляю ее как уверенную в себе женщину с громким гортанным смехом, которой нравилось брать Оги под руку, когда они прогуливались по берегу около их отеля. Я чувствую утрату того, кого я никогда в жизни не видел. Я смотрю на него, он пожимает плечами. Будет другая, говорит Оги. Рыбы в море хватает, соглашаюсь я. Предполагать, что интерьер жилища Оги традиционный, отвечающий всеобщему образцу, было бы неверно. Оги любит посещать ярмарки местного искусства и покупает картины. Он меняет их местами, никогда не держит на одном месте больше месяца двух. Дубовый книжный шкаф со стеклянными дверцами набит книгами. Оги — самый жадный читатель из всех, кого я знаю. Он разделил свои книги на две простые категории — художественные и нон-фикшн, но расставил их не по порядку, даже не по алфавиту. — Я сажусь. — Ты не на службе? — спрашивает Оги. — Нет. А вы? — Тоже. — Оги все еще капитан Вестбридшесского полицейского отделения. Через год он уходит в отставку. Я стал копом из-за того, что случилось с тобой, Лео, но я не уверен, что я стал бы полицейским без наставничества Оги. Я сижу в том же роскошном кресле, что и всегда, когда прихожу к нему. Кубок, завоеванный в чемпионате штата футбольной командой школы, Той командой, в которой играл я и которую тренировал он, используется как подставка для книг. Кроме этого, в комнате ничего личного, ни фотографий, ни сертификатов, ни наград. Он протягивает мне бутылку вина «Шато-Обай» 2009 года. В розницу стоит около двух сотен. «Отличное вино», — говорю я. «Открывай». Вам бы оставить ее для какого-нибудь особого случая. Разве твой отец так нам говорил? Оги берет у меня бутылку, ввинчивает штопор в пробку. Нет, улыбаюсь я. Мой прадед, часто рассказывал отец, хранил свои лучшие вина для особых случаев. Его убили нацисты, занявшие Париж. Они же выпили и его вино. Урок. Никогда. Не откладывай на потом. Когда я рос, мы всегда пользовались только лучшими тарелками, лучшим постельным бельем, пили из отерфордского хрусталя. Когда отец умер, винный погреб был почти пуст. — Твой отец использовал слова покрасивее, — заметил Огги. Я предпочитаю цитату из Граучо Маркса. Примечание. «Граучо Маркс, американский актер-комик, писатель, звезда театра кино и телевидения, известен как мастер спонтанной остроумной шутки. Конец примечания. Какую?